После физических упражнений мы с Виолой принимали душу вместе. И, как вы понимаете, при этом мы не только мылись. Это была не моя идея и не ее. Просто очередная прописанная мне медицинская процедура. Ничего личного, так сказать. Чистый бизнес. Подопытному кролику должно быть комфортно. Подопытный кролик должен быть удовлетворен. Подопытный кролик – это я. Впрочем, как я уже упоминал, Виола была девушка симпатичная, и против таких процедур я не возражал. Остальное было гораздо неприятнее. На Тихоокеанской платформе я пробовал всего два дня. И эти два дня со мной никто больше не разговаривал. Через несколько часов после беседы с профессором Мартинесом меня вытащили из ванны, помыли под душем, выдали комплект одежды и припроводили в комнату, убранством, ничуть не отличавшуюся от той, в которой меня держали в Белизе. Потом появились хмурые ребята из СБА. Я думал, они меня опять вырубят, и в следующий раз я приду в себя только в какой-нибудь секретной лаборатории службы безопасности Альянса. Причем не было никакой гарантии, что мне не придется продолжить свое существование разобранным на кусочки. Вдруг местные ученые решат, что им будет гораздо проще ковыряться в моем мозге, если он будет пребывать вне моей черепной коробки. Но на этот раз обошлось. СБшники были молчаливы, но вежливы. Под длинным серым коридором они припроводили меня на посадочную площадку. Перед посадкой во флайер мне даже мельком удалось увидеть солнце и кусок океана. Океан за это время изменился не сильно. Окна флайера оказались затонированы в лучших традициях российской братвы середины 90-х годов. Чисто чтобы солнце фильтровать. То есть они были фактически непрозрачными, и поглазить в окно мне не удалось. Впрочем, полет был очень недолгим. Похоже, флайер передвигался с весьма приличной скоростью. Меня сопровождали трое СБшников. Двое сидели по бокам, один на откидном сидении прямо передо мной. У всех троих были скучающие лица профессионалов, выполняющих дело, их ранга совершенно недостойное. Все равно, как если заставить академика таблицу умножения школьникам объяснять. Полет закончился в закрытом помещении. Красной дорожки, оркестра и почетного караула почему-то на месте не оказалось. Торжественную встречу обеспечивали всего несколько человек, которые припроводили меня в очередную камеру без окон. Правда, к этой камере были пристроены уборная и душевая. А еще в камере были небольшой стол и два стула. В общем, чуть побогаче с мебелью, нежели в Белизе. Очевидно, меня доставили сюда поздним вечером, потому как следующие 10 часов меня никто не тревожил. СБшники дали мне возможность отдохнуть после перелета, так сказать. А потом начались разговоры.